Луи феро Годы жизни. 1921-1999. Одна из статей, посвященных его творчеству, называлась «Луи король радость», по аналогии с королем солнцем, прозвищем французского короля Людовика XIV. А известный в свое время эстрадный певец Гильен описывал его одежду так — Мысли становятся радужнее, и в голосе играет приятная музыка. Ты как бы дистанцируешься от происходящих вокруг вещей. Луи Ферро — противоположность моды. Он — распылитель счастья. Луи Ферро родился в Арле в 1920 году, по некоторым сведениям, в 1921. Во время Второй мировой войны Он принимал активное участие в движении сопротивления. Затем сменил несколько работ от охранника до лыжного инструктора. Словом, ничто не предвещало того, что ему предстоит громкая карьера в области моды. Ничто, кроме, пожалуй, интереса к живописи, которой он серьезно увлекался. Именно это побудило одного из его знакомых, владельца текстильной фабрики, предложить Луи попробовать свои силы в разработке рисунков для тканей. А оттуда уже оказался рукой подать до создания одежды, тем более что, женившись, как окажется, в первый раз из трех, Луи переселился в Канны, место, которое посещала самая блестящая публика. И в пятидесятом году он открыл там свое ателье. Да, начав дело там, а не в Париже, феро поначалу оказался в роли аутсайдера, но успех к нему пришел довольно быстро. Особенно ему поспособствовало знакомство с Бриджит бордо в 1953 году. Когда она появилась в одном из его платьев, поклонницы и подражательницы мгновенно захотели такое же, так что уже только за первую неделю было продано 500 таких платьев. Можно сказать, что любая вещь от феро которой появлялась звезда, вызывала очередной всплеск желания обладать такой же. Так что вскоре любимый модельер Бордо обрел популярность. Эту красавицу-актрису он одевал не только в жизни, но и на экране, создав для нее костюмы приблизительно в двух десятках фильмов. Сочные цвета, испанские и южноамериканские мотивы, черно-белые геометрические принты, вышивка Одежда от феро получалась яркой, словно южное лето. Он говорил, я живу для того, чтобы радоваться прекрасным женщинам вокруг себя и управлять их судьбами. Мода, утверждал феро это возможность быть шикарным, объединять реальности мечты. Он честно признавался, что обожает женщин и мечтает о том, чтобы они всегда выглядели отлично и были прекрасно одеты. В 1955 они вместе с женой перебрались в Париж. Начал он с линии прет-а-порте, а в 1958-м представил свою первую коллекцию от кутюр. Олег Кассини, известный американский дизайнер русского происхождения, был восхищен яркими, необычными моделями и предложил ему сотрудничество. И вскоре одежда от Ферро уже продавалась в США, так что его известность вышла за пределы Франции. А вскоре пришла и всемирная слава. У него одевалось множество тогдашних звезд. Как и в случае с Бордо, феро одевал актрис не только в жизни, но порой и на экране. Забегая вперед, скажем, что в 90-е годы именно феро стал автором роскошных ярких туалетов актрисы Джоан Коллинз в знаменитом телесериале «Династия», нарядов, в достаточной мере повлиявших на тогдашнюю моду. Еще один телесериал, не менее известный, где появились работы Ферро «Даллас». В сплоченной команде дома Ферро работали прекрасные специалисты, и именно там начали свою карьеру другой известный французский модельер Жан-Луи Шерер, а также норвежец Перс Пук. Параллельно с дизайном одежды Ферро не оставлял и занятия живописью. И с 88-го по 94-й год в Париже прошло пять его выставок. Побывали работы феро в Нью-Йорке, в Токио. Надо сказать, в Японии его картины покупались так же охотно, как и наряды, созданные в его доме моды. Кроме того, феро стал автором двух книг, которые вышли в 75-м и 86-м годах соответственно «Лето пингвина» и «Зима сумасшедших» словом неуд удивительнительно что в девяносто первом году он получил почетное звание князь искусства жизни жить яркой полной жизнью Ферро умел как никто среди других его наград и орден почетного региона полученный в девяносто пятом году и многочисленные награды мира моды включая золотой наперсток в девяносто он передал управление своим домом дочери Доминик, Кики, а сам отошел от дел, полностью посвятив себя живописи. Однако здоровье Ферро стремительно ухудшалось, у него началась болезнь Альцгеймера, и в девяносто девятом году его не стало. Блестящий и яркий путь завершился. Однажды, отвечая на вопрос... Как же от французского сопротивления, — Луи служился до лейтенанта, — он пришел в мир моды. Ферро ответил, — мода не разделяет людей, а объединяет их. Моду можно описать как место встречи, где есть любовь. Его дом моды существует и по сей день. Чем больше мест, которые объединяют, а не разделяют, тем лучше.